Двадцать первый век. Цифра звучала счастливо. Двадцать одно очко — удача игрока. Что ж, удача это и была — пережить-таки кровавый двадцатый, дожить до смены цифр на спидометре. Никому не было жаль будущих школьников, которым предстояло каждый день в тетрадях вводить двойку впереди года очередную тысячу лет. Что это за года такие пошли? После двухсотлетия и со дня рождения Александра Сергеевича, более похожие на очередную марку «Жигулей», они все еще выпускались в России, чем на годы. Две тысячи. Первый, две тысячи. Второй, две тысячи. Третий, две тысячи. Восемьдесят девятый. Но это ничего. Единица впереди, конечно, лучше, хотя двадцать один лучше двадцати. Зато двадцать второй век грозит перебором, зато тройка впереди спасет. всё-таки календарное торжество как-то заслонило другой юбилей 2000-летие со дня рождения Христа. Не знаю, как спорили в год рождения Владимира. Какой год считать концом девятнадцатого, а какой началом двадцатого? 1899, 1900, 1901. Но в 1999 году по этому вопросу возникла всемирная дискуссия. Не просто смена веков, но тысячелетий. 1999-й, 2000-й, 2001-й. Математика разошла с психологией, и общественное, автомобилизированное мнение победило. Отмечалась все же смена цифры на спидометре. Не как конец, а как начало. Конец века отмечался 2 года, 1999 и 2000, и начало века отмечалось дважды, в 2000 и 2001. Различие западной и российской ментальности сказалось и тут. Нам, как всегда, нравилось более круглые суммы, а американцам по традиции ценообразования много девяток без одного цента. Отвлечение это не в сторону Поскульку мы говорим о дне рождения Набокова и Пушкина в скобках. Пушкин успел родиться в XVIII веке, а Набоков через 100 лет в XIX, хотя каждый из них олицетворяет собой век следующий. На той же конференции академик Адоевцев сделал любопытное сообщение о Набоковском переводе Евгения Онегина на английский, а также исследователи из Мытищ Бабёров Оспоривший в своём докладе дату рождения Набокова, вступили в примечательный диспут. В 1899, 1900 или 1901 году родился юбиляр. Бабёров оспаривал 1899 год категорически, выдвигая две более поздние даты, но был убедительно опровергнут. Его подвело слабое знание английского, как в своё время итальянского в его шумевшей гипотезе об божественной комедии. Любопытно также, что всё это произошло на фоне всероссийской очередной дискуссии о подлинном месте и подлинной дате рождения Пушкина, 26 или 27 мая, и по какому стилю отмечать. Дело в том, что Владимир Владимирович щепетильной доброй сгливозсти в вопросах точности в своих прежизненных изданиях, как на английском, так и на русском. так и в переводах, которые мог контролировать, допускал неоднократно одну и ту же неточность. На мой взгляд, сознательно, а именно в дате своего рождения. Это он-то в одном из редких своих интервью журналу Вок 1969 год, заявивший на вопрос, бесспорно его раздражившей журналистской пошлостью, что бы он хотел пожелать будущей литературе. Ничего. Разве чтобы в моих последующих изданиях, особенно в мягких обложках, были исправлены немногочисленные опечатки. Ошибка в дате рождения пример такой опечатки. После успеха Алиты все романы Набокова выходили в популярной и престижной серии Penguin Books. Под обложкой на первой же странице в этой серии полагается краткая биография автора. В полутора десятки книг Набокова этой серии, которые я видел, биография повторяется слово в слово, без опечаток и изменений, кроме одной — 1899, 1900, 1901 год рождения. Не могу утверждать, что он сам ввел эту опечатку, но, зная его мистификаторский гений и склонность доставлять себе мелкие личные удовольствия в тексте, можно с уверенностью предполагать, что эту опечатку. Опечатку он поддержал, пропускаю. Приведу эту биографию. Издание того же года, что цитировано и выше интервью, 1969. Владимир Набоков родился в Санкт-Петербурге, теперь Ленинград, в 1901 году. Его отец был хорошо известный либеральный государственный деятель. Когда пришла революция, для него началась долгая цепь странствий, Во время которой он изучал романские и славянские языки в Кембридже, который закончил в 1922 году. Затем он жил на континенте, преимущественно в Берлине, и утвердил себя как один из наиболее выдающихся писателей русской эмиграции. В 1940 году он и его семья переехали в Америку, где он стал преподавать в Эслианском колледже, в то же время занимаясь исследованиями по энтомологии в Гарварде. Позднее он был профессором русской литературы в Корнеллском университете в течение 11 лет. Лучшие из его рассказов собраны в Набоковской дюжине, и их можно приобрести в серии Пингвин: "Танка караваны пнин", "Смех в темноте", "Истинная жизнь Себастьяна Найте" и "Приглашение на казнь". В перечень книг серии Пингвин его автобиография "Говори, память". Другие романы Набокова под знаком незаконнорождённых: "Лилит", По нему был снят фильм, принесший автору мировую славу, «Бледный огонь», «Отчаяние», «Король дамово лет». Он также опубликовал переводы из Пушкина и Лермонтова и биографическое исследование о Гоголе. Владимир Набоков, который сейчас проживает в Швейцарии, женат и имеет одного сына. Я сознательно не совершенствую перевод слово в слово, включая даже неточность. В своей лопидарности он наиболее выразительен. И ведём теперь его на русский язык. Биография под обложкой не изменилась с посей день. Выросли уж перечень книг высших в этой серии. До да последней строчка не живёт, а умер.